Смерть носит белое. сын сына Валана, неправедник из Шинавара, закружился между двумя стражниками, и они упали на пол с выгоревшими глазами. Тремя быстрыми ударами своего колочного клинка он расстёк петли из осов больших дверей. Глубоко вздохнув, вобрал забрал бури свет из висевшего на поле кошеля самосветами. Ярко вспыхнул и одним нечеловечески сильным ударом выбил дверь. Петли больше не удерживали створки. Они облетели в комнату, рухнули на пол и проехались по каменным плитам. Расположенный за ними огромный пиршественный зал был полон людей, горящих каминов и звона посуды. Тяжёлые створки замерли, и наступила тишина. Простите, подумал Зэд. Он ринулся в зал и начал бойню. Все погрузилось в хаос, грохот, вопли, паника. Зэт прыгнул на ближайший обеденный стол и принялся вертеться направо и налево. Он не переставал слышать крики умирающих и не отрешился от раздававшихся вокруг звуков, не игнорировал болезненные стоны. Он слушал всех и каждого, и ненавидел самого себя. Убийца передвигался вперед, перепрыгивал со стола на стол, размахивая сколочным клинком, словно бог, полыхающий бури света и смерти. Охрана! заорал Светлоглазы в дальнем конце зала. Где моя охрана? Крепкого телосложения, широкоплечи с волевым лицом, коричневой бородой и внушительным носом. Ханаванар, король Якеведа. Не осколочник, хотя ходили слухи, что в тайне от всех он владел клинком. Мужчины и женщины кинулись прочь от Зета, сбивая друг друга с друга снок. Тот же следовал за ними в своих развивающихся белых одеждах. Стразил мужчину, который не успел вытащить меч, а за одной из трёх женщин. Они всего лишь хотели спастись бегством. Их глаза сгорели, тела рухнули на пол. Зед протянул руку назад к столу, с которого только что спрыгнул, заполнил его бури и связал с дальней стеной основным плетением, тем, что определяло направление становившееся низом. Длинный деревянный стол понесся в сторону, повалился на бок и врезался в людей, породив еще больше криков и боли. Убийца понял, что плачет. Отданные ему приказы были просты: убивать, убивать. Как еще не приходилось сделать до этого, чтобы невинные кричали у его ног, а Светлаглазы рыдали. Надеть белое, чтобы все знали, кто он такой. Зэт не возражал, не мог. Он не праведник и подчинялся приказам хозяев. Трем светлоглазым хватило смелости атаковать. и Изд приветственно поднял осколочный клинок. Они бросились на него, издавая боевой клич. Он молчал. Плавным движением рассек лезвие меча в руках первого нападающего. Кусок металла закувыркался в воздухе. а Изд в тот же миг оказался между двумя другими противниками, и его клинок про сквозь их шеи. Они упали одновременно, но с обугленными глазами. Зэт ударил первого спину пронзыв насквозь. Светлоглазы опрокинулся лицом вперёд, в его рубашке осталась дыра, но на коже не было ни единой отметины. Он рухнул, а ещё через миг рядом со звоном упал отсеченный от рукояти клинок его меча. И еще несколько ринулись на Зэта сбоку. Убийца напитал бури светом большой участок пола и применил к нему полное сплетения. Оно склеивало предметы. Наткнувшись на плетение, атакующие обнаружили, что подошвы намертво прилипли. Люди падали, их тела и руки тоже оказались распяты на полу. Зв скорбя прошел через них, взмахнув осколочным клинком. Король пытался незаметно сбежать, обойти комнату по кругу и вырваться из неё. Зэт наполнил один из столов бури светом и, используя одновременно полное основное плетение, направил его на дверной проёмом. Костолка кувыркаясь в воздухе, понесся к выходу и заблокировал его. Столешница оказалась плотно притянутой к стене. Люди попытались его отощить, но лишь сбились в кучу именно в тот момент, когда на них набросился Зэт, размахивая сколочным клинком. Так много смертей. Зачем? Какова была цель происходящего? Он думал, что шесть лет назад устроил бойню, когда нанес удар в самое сердце Литкара. Теперь же понял, что такое настоящая бойня. Достигнув двери, он обнаружил, что стоит на груди примерно из трёх десятков тел и буря чувств в его душе соревновалась с буресветом внутри его тела. Убийца внезапно возненавидел эту магию с той же силой, с какой ненавидел себя. и проклятый клинок, что ему принадлежал. И еще короля. Зэт повернулся к монарху, растерянный, почти сломленный, разум убийцу в белом абсурдным образом обвинил во всем этого человека. Зачем королю понадобилось сегодня устраивать пир? Он что, не мог лечь спать пораньше? Почему надо было приглашать так много народа? Зэт бросился на Хана Миновал лежавших на полу скрюченных мертвецов, чьи выжженные глаза смотрели с немым укором. Король спрятался за главным столом. Этот стол дрогнул и странным образом затряся. Что-то не так. Зед инстинктивно притянул себя к потолку и сгруппировался. С его точки зрения комната перевернулась и полом стал потолок. Из-под королевского стола вырвались двое. Два человека в осколочных доспехах замахнулись на него осколочными клинками. Коверком Зэт ушел из-под ударов, потом снова сместил точку своего притяжения на пол и приземлился на королевском столе как раз в тот момент, когда король призвал клинок. Значит, слухи ходили не зря. Король ударил, но Зэт прыгнул назад и оказался позади двух осколочников. Снаружи раздавался топот. Неправедник повернулся и увидел, как в комнату врываются солдаты. У них были необычные ромбовидные щиты, полосколки. Зэт слышала об этих новых фабриалях, способных сдержать удар осколочного клинка. "Думаешь, я тебя не ждал?" заорал ему король. "После того, как ты убил троих великих князей, мы готовы встречи с тобой убийца!» Он взял что-то из-под стола, «Еще один полосколок. Эти щиты были из металла, а с внутренней стороны прятался самосвет. "Ты, дурак!" бросил Зэт из его рта вырвался Борисвет. "Почему?" прокричал король. "Думаешь, мне следовало сбежать?" "Нет," ответил Зэт, встретившись с ним взглядом. "Ты устроил мне ловушку во время пира, и теперь я с полным основанием могу винить тебя в их гибели." Солдаты рассеялись по залу. А два сколочника на убийцу с мечами на изготовку. Король улыбнулся. Так тому и быть. Зэт глубоко вздохнул, буря свет из множества сфер в кошелях на поясе. Свет бушевал внутри, точно в его груди поднялась великая буря, обжигая и завывая. Он вдохнул больше, чем когда бы то ни было, и в какой-то момент понял, что вот-вот разорвётся на части. Интересно, в его глазах все еще стоят слезы. Может, они смоют его преступления? Он расстегнул ремень, избавляясь от тяжелых сфер, а потом отбросил осколочный клинок. Его противник застыл от неожиданности, когда клинок превратился в туман и исчез. Кто швыряет оружие посреди битвы? Это противоречило здравому смыслу. Как и сам Z. Тейшедевер Z сын сына Нетуро. Ты бог? Настало время это проверить. солдаты и осколочники ринулись в атаку. За доли секунды до того, как они достигли его, Z пришел в движение. По его жилам растекался ураган. Он уклонился от первых ударов и оказался в самой гуще солдат, удерживая так много бури света. Он мог с большой легкостью заряжать предметы. Свет хотел выйти, рвался снаружи сквозь его кожу. В таком состоянии сколочник клинок только мешал бы. Настоящим оружием был сам Z. Он схватил нападающего солдата за руку, понадобился миг, чтобы направить бури свет противника и поменять для него потолок и пол местами. Солдат закричал уже в полете, а Z увернулся от очередного удара, убиться в белом с нечеловеческой гибкостью прогнулся и коснулся ноги другого солдата. И в мгновение ока плетением отправил к потолку и его. Солдаты ругались, пытались достать его мечами. Их громоздкие полуосколки вдруг превратились в помеху. Поскольку З двигался среди стражи, грациозный, будто небесный угорь, касаясь ног, рук, плеч и сначала десяток, а потом два десятка человек разметало во все стороны. Большинство опирались потолок ногами, зависнув вниз головой, но из оставшихся он соорудил стену и обрушил ее на приближавшихся осколочников. Те заоржали, столкнувшись с барьером из дергающихся тел. Целый отряд бросился на Зэта, и он плетением перенес точку своего притяжения на дальнюю стену. Прыгнул и полетел кувыркаясь в воздухе. Убийца ловко приземлился на стену комнаты, что была теперь для него низом. Побежал к королю, который держался позади своих осколочников. «Убейте его! закричал король. Забери вас всех, буря, что вы творите, убейте его! Зэт толкнулся от стены в прыжке, с помощью плетения сместил точку своего притяжения на пол и приземлился на обеденный стол на согнутые ноги, одним коленом перши столешницу. Серебряные приборы и тарелки зазвенели. Немедленно он схватил столовый нож и наполнил его бури светом. Раз. Другой. Третий. Он использовал тройное основное плетение точкой притяжения, выбрав короля и отпустил нож. Сам же вновь применил плетение, взвился воздух. Неправедник исчез, прежде чем один из осколочников ударом разрубил стол пополам. Нож, который отпустил убийца молнии, скользнул королю. Тот едва успел поднять щит и вытаращил глаза, когда нож звякнул металлическую поверхность. Проклятие. Милькнула Узета. И он задействовал основное плетение в четверть силы. Он не устремился ногами к потолку, а просто стал легче за счет того, что одна четвертая масса его тела стремилась вверх, а не вниз. По сути, в нем было теперь три четверти прежнего веса. Кувыркнувшись, убийца в красиво развивающихся белых одеждах приземлился среди обычных солдат. Те, кого он чуть раньше притянул плетением к высокому потолку, начали падать едва бури свет в них иссекал. Это было похоже на град из тел, что обрушивались на пол один за другим и замирали сломанными куклами. Зет снова набросился на солдат. Одни оседали замертво, другие улетали. Их драгоценные щиты звенели, а каменные плиты выпадая из мертвых или оцепенелых пальцев. Солдаты пытались достать его, но Зет танцевал среди них, используя древнее боевое искусство Камар, для которого требовались только руки. По идее, оно было менее смертоносной формой борьбы, нацеленной на то, чтобы схватить врага и обратив его собственный вес против него же, лишить подвижности. Лучше не придумаешь, если надо всего лишь коснуться кого-то. Он был бурей. Он был разрушением. По его воле люди взлетали, падали, и умирали. Убийца метнулся вперед, коснулся стола, наполнил его бури светом. а основным плетением связал с потолком в половинную силу. Теперь половина веса стремилась вверх, половина вниз. Стол завис будто в невесомости. Зэд добавил полное плетение и пинком отправил стол на солдат. Тех притянуло к столу, их одежда и кожа словно приросли к доскам. Рядом с ним в воздухе просветился осколочный клинок, и Зэд чуть выдохнул. Увертываясь так, что из его рта вырывалось немного бури света. Два осколочника атаковали, не замечая падающих сверху тел, но Зэт был слишком быстрым, слишком гибким. Каждый осколочник сражался сам по себе. Они привыкли главенствовать на поле боя или биться на дуэли с единственным противником. Могущественное оружие сделало их небрежными. Сила тяжести действовала на легконогого Зэта на четверть слабее, чем на остальных. Он ушёл от нового удара, притянув себя к потолку чуть сильнее, чтобы еще слегка приподняться, а потом четверным плетением снова направил вес тела вниз. Это позволило ему без особых усилий свершить прыжок десятифутовой высоты. Меч, от которого он вернулся, обрушился на пол и рассек лежавший там пояс, который Зэт бросил раньше. Один из больших кошелей открылся, высыпались сферы необработанные самосветы, заряженные, пустые. Зэт вытянул бури свет из тех, что подкатились ближе. Следом за осколочниками надвигался сам король с мечом в руках. Зря он не попытался бежать. Осколочники атаковали Зэт громадными мечами. Тот ушёл из-под ударов, протянул руку и перехватил щит кварком, падавший с потолка. Солдат, которому щит принадлежал раньше, рухнул на пол миг спустя. Z прыгнул на одного из защитников с осколочным клинком в золотом доспехе, отбил меч щитом и проскользнул мимо него. Другой в красном доспехе также замахнулся. Z поймал и этот клинок на щит, который затрещал едва держась. Продолжая удерживать лезвие, Неправедник прыгнул вперёд. одновременным плетением перемещая точку своего притяжения на стену за противником он с кувырком перелетел через войны и продолжил падать к дальней стене с потолка посыпалась новая волна солдат один упал на воина в красном и тот пошатнулся убийца приземлился на каменную стену он был переполнен бури светом. столько силы столько жизни столько ужасающей разрушительной мощи камень. Он священен. Но Зэт об этом уже не вспоминал. Разве для него еще осталось что-то священное? Пока осколочники пытались избежать столкновения с падающими солдатами, убийца присел и положил руку на большой камень в стене перед собой, заряжая его. Он повторял и повторял плетение, направляя камень на осколочников. Раз, 2, 10, 15. Убийца вливал вновь и вновь бури свет в камень. А чего тот уже ярко светился. Наконец треснул цемент, раздался скрежет камня камень. Воин в красном осколочном доспехе повернулся как раз в тот момент, когда массивный камень полетел на него в 20 раз быстрее, чем падал бы в обычных условиях. От удара нагрудник осколочника разлетелся во все стороны веером оплавленных кусочков. Камень протащил рыцаря через весь зал и впечатался в дальнюю стену. Больше воин не пошевелился. Бори свету Зэта почти закончился. Четверным плетением он уменьшил свой вес и прыгнул к воину в золотом доспехе. Вокруг валялись разбитые, искрюченные и переломанные мертвые тела. По полу раскатились сферы, некоторые еще светились, и убийца втянул их в бури свет. Тот заструился вверх, точно души убитых, наполняя Зэта. Неправедник бросился вперед, и осколочник в золотом поднял меч. Одновременно подавшись назад и наступив на сломанный стол, от чего чуть не потерял равновесие, а король наконец-то понял, что ловушка не сработала, и обратился в бегство. 10 ударов сердца, подумал Зед. «Вернись Зэд. Ирнись камнейщадия преисподней». Кровь грохотала в ушах. Он закричал. Свет вырвался изо рта, будто сияющий дым. И пригнулся, уходя от меча осколочника. Плетением сместил точку притяжения своего тела на дальнюю стену. Проехался у рыцаря между ногами, и тотчас же перенес точку своего притяжения на потолок. Он взмыл вверх в тот момент, когда рыцарь снова ударил, но з� уже не было на прежнем месте. Убийца вновь плетением отправил себя на пол и упал за спиной у осколочника, на ту же столешницу. Наклонился и наполнил её бурисветом. Человеку в осколочном доспехе нельзя было применить плетение, но это не относилось к предметам его окружающим или мебели, на которой он стоял. Неправедник плетением притянул столешницу к потолку. Она понеслась вверх, и осколочник от неожиданного рывка отлетел в сторону, Точно игрушечный солдатик. Сам Зэт удержался на доске и поднялся вместе с ней, словно оседлав ветер. Почти достигнув потолка, он нырнул вниз мощным плетением, перенеся свой вес на пол. Столешница врезалась в потолок, а Зэт в это время с невероятной скоростью несся к слегка оглушенному осколочнику, который все еще лежал на спине, шарашеный. Клинок Зэта возник в его руке уже во время удара и пронзил осколочниковый доспех. Нагрудник взорвался, и меч глубоко вошел в нагрудник воина и в пол. Убийца встал. высвободил клинок. Убегающий король бросил через плечо взгляд, полный удивления и ужаса. Оба его осколочника пали за несколько десятков секунд. Последние солдаты взволнованно сомкнули ряды, защищая отход короля. Зед уже не плакал. Кажется, больше не мог плакать и словно окаменел изнутри. И его разум... нет. Мысли не осталось. Не праведник, ненавидел короля. ненавидел с ей душой и ему было больно по-настоящему больно от силы этой рациональной ненависти сочась бури света он начал сплетение чтобы добраться до короля убийца нёсся над самым полом как будто парил его одежда трепетала королевским охранникам что еще были живы должно было казаться что зэт скользит под каменными плитами Приближаясь к солдатам, неправедник наметил на стене точку притяжения своего тела под небольшим углом и поднял меч. Он промчался через них, словно двигался вниз по крутому склону, кружась и вертясь, грациозный и жуткий убийца в белом сразил с десяток человек. Впитав бури свет из сверст, что расплылись по полу, Зэ достиг дверного проема, оставляя за собой след из трупов с выжженными глазами. Король, окруженный немногочисленными солдатами, оказался совсем близко от него. Вот он вновь оглянулся и вскрикнул, увидев Зета, а потом вскинул свой щит полуосколок. Неправедник зигзагом пронесся сквозь строй охранников и дважды ударил по щиту, разбив его. Король Ханаварнарад принял, споткнулся, выронил клинок, который тотчас же обратился в облачко тумана. Зэт взвился в воздух и связал себя с полом двойным основным плетением, вдвое увеличив свой вес. Он обрушился на короля, сломав тому руку и прижав к полу возросшей массой тела. Взмахнул мечом, и изумленные солдаты попадали, когда их ноги вдруг отказались им служить. Наконец, Зэт вскинул клинок над головой, не сводя глаз с короля. Что ты такое? прошептал монарх со слезами боли на глазах Смерть ответил Зэт и остриё клинка пройдя сквозь голову Ханаванара, Ванара вонзилось камень за ней